Глава пятнадцатая. Леночка. Лев наорал в страховой на девицу с пирсингом яркую индивидуальность поколения Z, которая отказалась его обслуживать. Нашел другого служащего, мужика, все обговорил, но машину после такой аварии надо было срочно продавать. Плевать. Он все равно хотел другую. Срочно ничего, конечно, не получится, запчастей нет. Надо ждать, потом ремонт. Определит кого-нибудь из офиса этим заниматься за отдельное вознаграждение, а себе через компанию купит новую. Делов-то не те деньги. Рванул в офис. Юлина машина оставляла желать лучшего. Он к таким букашкам не привык. Остановился на светофоре, разглядывая пешеходов, которые переходили дорогу по зебре. Жара заставила всех оголиться и надеть светлое. «Как много людей!» «Все спешат!» Ни одной красивой девчонки не заметил. «Что?» Чуть не выкрикнул Лева от прилетевшей мысли и не нажал на клаксон. «Научный конгресс в Киргизии может быть прикрытием для нелегального обмена технологиями!» «А то нет!» «Точно так и есть!» «То-то они забрались в такую даль!» «Аж на Иссыкуль!» Половина народу понятия не имеет, где это. Опять вспомнились слова Инги. На Иссы Это самое подходящее место? Она же спросила специально. Проверила меня. Вот я кретин. Но кто ж знал? Кто вообще в этом мире не кретин? Виктор прав. Я расслабился и не следил за своей женой. Тебя забыли спросить, дорогая. Ей кажется, что ученым надо встречаться в сантрапе или Макао. Слова Олега. Он сразу ей заткнул рот, сделал из нее пустышку-дурочку. А она увидела, что я не реагирую и решила не палиться. Тонко. Где мне найти ее телефон? Остается только СНТ. Алло, это Кольцов из 105-го дома. «Здравствуйте!» «Леночка!» Кольцов очень смутно помнил бухгалтершу, но один раз он с ней разговаривал по счетам за электричество и записал телефон. Леночке было под пятьдесят, но она была уверена, что всех обманывает, и ей дают тридцать пять. «Ой, Лев Михайлович, здравствуйте!» Она тут же сделала паузу. «Опытная!» «Дозвонился уже хорошо!» «Мне нужен телефон Олега Полянцева из 111-го дома или его жены Инги. Не могли бы вы мне продиктовать, если можно, оба телефона?» — изгалялся Кольцов. «Конечно. О чем разговор? Олега есть, записывайте». И она медленно продиктовала чертов телефон, который Леве был совершенно не нужен. «А Инги? А ее телефона у нас нет почему-то, простите». «Черт, зря только спалился», — подумал Кольцов. Он поразмыслил немного, кто еще мог его знать. Не Никитину же звонить. Глупо. «Леночка, найдите мне ее телефон. Очень нужно. Не мне, а ей. Я подожду. Я до Олега не дозвонюсь, скорее всего. Он в командировке». «Черт, вот этого точно не надо было говорить». Сто пудов у Леночки уже разыгралась фантазия в нескольких направлениях. «Ждите, Лев Михайлович, я попробую найти. Перезвоню». Лев отключился. Стал читать в телефоне, что получил от секретарши о компании «Ярмаша» – «Нейросинг». Компания разрабатывает импланты, которые взаимодействуют с несколькими зонами мозга одновременно. Вероятно, речь идет о мультифокальной стимуляции технологии, позволяющие точечно воздействовать на различные участки мозга без массивного хирургического вмешательства, применение имплантов, лечение нейродегенеративных заболеваний, болезнь Паркинсона Альцгеймера, коррекция психических расстройств, а возможно и улучшение когнитивных функций у здоровых людей, игровые технологии, Если импланты могут усиливать концентрацию, скорость реакции или даже влиять на эмоции, их можно адаптировать для киберспорта или виртуальной реальности. Ничего нового секретарша ему не написала. Он просмотрел еще одну страницу текста и закрыл файл. Звонок. Леночка. «Лев Михайлович, нашла! Записывайте!» В голосе звучали радостные нотки подчиненного, исполнившего задание шефа. «Не забыть подарить ей коробочку конфет», – подумал Лёва. Лев долго смотрел на номер, сосчитал, какая сумма получается, если сложить все цифры без кода. Получилось семь. Она отказала ему в танце. Теперь звонить – значит признать, что её отказ его задел. Но подозрения о Юле и Олеге грызли сильнее гордости. Тянуть с этим не хотелось. алло Ее голос был спокойным, но в нем читалась настороженность. С чего бы? Она же не знает его номер. Может, ждала чей-то звонок. «Инга, это Лев Кольцов». Пауза. Он представил, как она подносит телефон ближе, как будто проверяя, не ошиблась ли, или морщит нос. «О, здравствуйте!» Ее и без того низкий голос по телефону сейчас звучал как контрабас в джазовом клубе. Полное несоответствие внешнего вида и голоса. «Мне нужно немного времени в оффлайн Хочу поговорить о Юле и о вашем муже. Если бы не счел это важным, не стал бы тебя беспокоить. Перешел на «ты». Так получилось». «Важным?» если вы только меня чем-нибудь готовы удивить. Тишина. Потом услышал короткий вздох. Вы уверены, что это хорошая идея? Нет, там мало хорошего. Но я все равно хотел бы поговорить. Возможно, это будет полезным нам обоим. Сегодня? Вы хотите встретиться сегодня? Да. Можете через пару часов в речке. Знаете это кафе? Жду тебя там через два часа. Спасибо. Откуда-то взялось волнение. Что за ерунда? Такое чувство, что они обговорили свидание. Переключился на Полянцева. Он работает над беспроводными нейроаккумуляторами, устройствами, которые обеспечивают долгую автономную работу имплантов без необходимости подзарядки. Знакомо до боли. Если его технология позволяет передавать энергию через сеть, то это революция в медицине, и не только. Почему лимориц? Олег опять вспомнил тот злополучный ужин с оситриной. Может, это намек на его увлечение эзотерикой или нестандартными науками, а вдруг он и правда разрабатывает что-то прорывное? Он какой-то отрешённый. Весь в себе, как дирижер, разве что руками не машет и не напевает. Юля точно подсуетилась, причем сама и втихаря. Пока многое не ясно, но такие разработки золотая жила. Она могла повести в Киргизию Олега, чтобы передать технологии. Не было печали. «Это я хорошо сходил на день рождения».